Гера каждый раз умилялся ее простой, но в то же время доходчивой манере убеждать. То, на что сам он обычно тратил несколько десятков предложений, у Киры не занимало и двух десятков слов. Идея с Фашиками пришлась ему по душе, и он почти не сомневался, что его поддержит Рогачев. Герман знал и хорошо понимал, что в такой пестрой от крови разных оттенков текущей в жилах ее граждан России – Тема национализма всегда будет актуальна и постоянно станет срывать аншлаги. Стоит лишь вывесить где-то, пусть даже маленький анонс, вроде «Здесь будут говорить о засилье кавказцев» или, скажем, тема для дискуссии «А был ли Холокост?» и в мгновение ока можно будет ведрами вычерпывать из комментариев мнение всех оттенков радуги. Но кто станет застрельщиком? Кто сможет так накачать аудиторию, чтобы она начала визжать от переизбытка чувств. «У тебя есть кандидатура?» «Нужен какой-то, как ты изволила выразиться, пакостник, известный в Рунете и являющийся выдающимся негодяем и провокатором. Ему поверят потому, что если доверить это какой-то медийный швали в регалиях, одним словом, постороннему сети Далдону, то взрыва не получится». «Жидко обосрёмся, Кира» и мой босс будет сильно морщить лоб. — Не будет он ничего морщить, твой босс. Есть у меня кандидатурка одна. — Интернетчик? — Да. — Негодяй? — Еще бы. — Провокатор? — О, да. — Хм. — А он чурка? — Герман, где твоя политкорректность? — Ну, разумеется, он чурка. Мать русская, отец азербайджанец. Сам родом из солнечной Туркмении. Приехал в Москву, воровал, сел, вышел, торговал на рынках, подтанцовывал в какой-то попсовой группе и даже работал где-то стриптизером. Озлоблен, ненавидит коренных москвичей, не любит русских. Да нас никто не любит. Но ведь я-то тебя люблю. Да. Прекрати дурачиться. Слушай лучше дальше. Начал подписывать еще у Франка Нера. Только тот его выгнал, а после того, как Жора отбыл из России, наш с тобой Чурка стал постоянным автором узмея. Тогда я его знаю. Как там его кличут? Свин. О, тут я с тобой согласен. Хотя, пожалуй, он чересчур одиозен. Как бы не сделать хуже. Кира в возбуждении соскочила босыми ногами на пол и, в чем мать родила, подбежала к лежащему на столе ноутбуку. «Да прекрати ты! Ты читал два его последних текста? Нет? Ну вот подожди, я сейчас тебе найду. Да ты лежи, я принесу тебе комп». Она быстро нашла то, что искала, испустила победный вопль и шлепнулась с ноутбуком обратно в постель. Гера подогнул колени, положил ноутбук так, что тот своим краем упирался ему в живот, а сгибом клавиатуры и экрана в колени, и прочел два креатива, под каждым из которых стояло имя «Свин». Не в моих правилах напоминать о своем существовании, но я вынужден заранее предупредить. То, что вы прочтете далее, может взорвать ваш мозг. Поэтому огромная просьба ко всем, кто не уверен в своей нервной системе, не читать рассказов «Свина» или, по крайней мере, держать поблизости валидол или что-то, что можно было бы разбить для выхода отрицательных эмоций. Так делают многие на Востоке, и говорят, это помогает. С уважением, автор.